Глава 11 Что делает каждый тип личности, когда вы ему нравитесь? INTP точно выясняет, что вас заводит, и использует это, чтобы убедить вас, что он вам нравится. INTP старается проводить с вами время, особенно если он вас не очень хорошо знает. Когда вы говорите, он так пристально смотрит, как будто вас изучает. INTJ приглашает вас на ужин и весь вечер пытает насчет ваших долгосрочных целей. INTJ не стесняется, когда вы до него дотрагиваетесь, и или отвечает «да», когда вы прямо спрашиваете, нравитесь ли ему. ESFJ задает вам миллион вопросов о вас и запоминает абсолютно каждый ответ. ISFJ начинает активно интересоваться всем, о чем вы когда-либо упоминали, рассказывая, что вам нравится. ESFP. Ставит эмоджи с поцелуйчиком в конце каждого сообщения и использует любой повод, чтобы вас обнять. ISFP начинает вращаться в тех же кругах, что и вы, и регулярно оказывается с вами на одних и тех же вечеринках, пока вы, в конце концов, не замутите друг с другом. ISTJ перестраивает свое расписание так, чтобы проводить с вами больше времени, но отчаянно отрицает, что испытывает к вам нежные чувства, пока вы не дадите явно понять, что неравнодушны к нему. ISTJ приказывает вам пойти с ними на свидание. ISTP начинает непривычно много о вас беспокоиться. ESTP использует любой удобный случай, чтобы попонтоваться перед вами. INFJ одаривает вас таким взглядом, что становится понятно, дороги назад нет, и он смотрит прямо вам в душу. INFJ. Каким-то образом ему удается разговорить вас настолько, что вы начинаете рассказывать о своих детских травмах, и все это за чашечкой кофе. INFP пишет о вас в своем секретном блоге, представляя, что вы его читаете и скоро направите ответное послание. И NFP беспардонно над вами прикалывается и, что удивительно, не сливается ни с одной вашей встречи.